5. Анна пришла с работы опять под утро, усталая и немного злая. Тасси не спала. Маленькая девушка бросилась на звук открываемой двери и с высоты своего роста попыталась помочь снять плащ с Анны, на что Анна мельком заметила. «Надо вешалок набить для тебя». «Да, мало проку от меня в твоей квартире. Но позволь хоть сапоги помочь снять». «Вот еще. Фыркнула Анна, но, рухнув кресло, вытянула ноги. «Что, всё плохо?» — поинтересовалась Тася, относя сапоги на полку. «Да как сказать?» «Так и скажи. Пойду чайник поставлю. Приходи на кухню». «Знаешь, Тася, сколько людей отказываются, когда видят меня за рулем? Я теряю заработок», — призналась Анна, отхлебывая горячий кофе с порцией молока. Тася уже выучила вкус подруги. «Многие не хотят видеть бабу за рулем. «Не, не в бабе дело». — ответила Тася, доставая поздний ужин из микроволновки. — Дело в тебе. — Что? — Почему же? — Ты выглядишь стереотипно. Блондинка, за рулем. Страшно наивно. — О, как! Для затворницы ты мыслишь не наивно. Я много читаю. У тетки знаешь, какая библиотека в три тысячи томов. Она ужас как гордится ею, хотя ни одной книги не читала в жизни. Они ей для имиджа только. А я... Я таскала их и читала. Ох, какая жизнь там. Так вот, образ блондинки за рулем у всех ассоциируется с недалеким мышлением и необученностью. Продолжай. Я что-то упускаю в жизни. Как осталось одна год назад, то некому и подсказать. Думаю, что надо тебе сменить имидж. прихлебывая чай, таси пила только чай, изрекла девушка. — Вот скажи, почему красишься в блондинку? — Не знаю. Пожала плечами она. Мне так комфортно? Как-то попала к стилисту опытному, он и посоветовал. Тебе идет очень, просто огонь а не девушка. Но для повседневности слишком вычурно смотришься, хоть и эффектно. Тася, признаюсь, это не просто каприз. Мне все равно, как я выгляжу. Белый цвет не впитывает стороннего, мне комфортно в нем. Он отражает все, как чистый лист бумаги, ничего не липнет. Пусть так, согласилась Тася. На здоровье. Но для работы нужно что-то другое, если хочешь работать без проблем. И купи парик брюнетки, шатенки, кого хочешь, шапочку, косынку на день. Будь неприметнее и прозаичнее, и одежду попроще. Светы рок секонд-хенда джинсы дырявые. Будь проще, народ к тебе потянется. Через день Анну было не узнать. коры шатенки, бейсболка. Очки не в пол лица чёрные, а дымчатые, без оправы, малопривлекательные и универсальные для любого лица. Старый пуловер с растянутым воротом и узкие джинсы стрейч с кроссовками дополняли картину. «Класс!» — изрекла Тася, отправляя подругу на работу. И то ли Тася была права, то ли вечер удался, но пассажиры уже насторожённо не смотрели на водителя и подвыпившие не орали, что не хотят бабы за рулем. Анна улыбалась своим мыслям, когда на одном из перекрестков, остановившись на красный сигнал светофора, вдруг распахнулась дверь водителя, и молодой лейтенант полиции потребовал. «Конфискую машину для особо важного задания. Выходите». Он дышал прерывисто и натужно. Видно было волнение. «Все непременно подчинюсь, если покажете постановление, что именно моя машина и в этот момент вам нужна», — спокойно возразила Анна. «Выходи!» заорал нервный лейтенант. «Нет. Лучше вы садитесь в машину, и я с радостью вам помогу», ответила Анна и добавила. «Если найду столько радости». Лейтенант занервничал, посекундно вытягивая шею вперед. «Эх!» Крякнул он, обежал машину и плюхнулся на пассажирское кресло рядом. «Погнали». «Куда?» Вперед! На лбу выступила испарина, он снял фуражку и оттер лицо. «Вон за той машиной гони!» Анна молча повиновалась и дала по газам. Та машина была через три машины впереди. Лейтенант уперся двумя руками в панель, будто это могло добавить скорости машине, и, сидя на самом краю сиденья, нервно вглядывался в череду мелькающих огней. «Давай, давай!» «Эх, не повезло мне, машина сломалась, а тут и девка за рулем!» «Упущу, ей-богу, упущу! Быстрее!» «Кого догоняем?» Равнодушно спросила Анна, лишь бы тот перестал рзать. «О, если догоним, то...» «Что?» «А фиг знает чего». Похоже, что молодой лейтенант сам не знал своих дальнейших действий, но цель была перед ним. «Давай, давай, давай!» Полицейский достал телефон, быстро набрал номер. «Толик, я сломался. Еду за подозреваемым на пойманной машине. Номер такой-то!» «Да, не его номер, знаю, что знаешь!» А я еду следом. Не перепутай. Что? Да, по проспекту. Что сделать? А, понял, жду. Лейтенант убрал телефон. Можешь обогнать машину? Вроде не заметили нас. Могу, а дальше? Да что ты все задаешь? Вопросы как начальство. Обгоняй и говорю. Анна молча рванула вперед так, что лейтенанта впечатала в кресло, а фуражка съехала на глаза. Полегче можно! — спросил он, принимая солидное вертикальное положение. — Не упусти его. Это особо опасный преступник. Чёрт, ничего не видно. Преследуемая машина свернула на мало освещенную улицу. Анна последовала за ней. — Толик, он свернул на армейскую. — завопил в телефон лейтенант. — Ты где? — Я догоню, а дальше-то что? — Спрошу закурить. Он стрелять будет, а у меня девка за рулем. Стоп, он пропал. «Не вижу его!» «Толик?» «Я вижу», — произнесла Анна. «Он за домом, там пустырь. Нас заметил, поэтому и съехал с проспекта. Он остановился, выжидает. Ох, ешь его! Не выключай машину и стой, жди меня, не вылезай. Если что, то вот». Лейтенант бросил Анне свой мобильный. «Там номер Толика. Позвонишь ему, если долго меня не будет». С этими словами лейтенант выскочил наружу, вытаскивая пистолет из кобуры. Анна секунду мешкала. «Нет, одному не справится «Какого черта я лезу?» Спросила сама себя вслух Анна и осторожно вышла из машины. Стояла ночная тишина, вполне мирная, чтобы заподозрить разворачивающиеся страсти. Девушка почти беззвучно обошла угол дома и увидала то, что остальным было неведомо. Двор заканчивался тупиком новостройки, и попавшая сюда машина могла выехать только тем путем, каким попала. В ней, притаившись за рулем, сидел человек. Черный цвет машины и потушенные фары делали ее почти невидимой в ночи, но не для Анны. Яркие эмоции, тревоги и злости высвечивали силуэт, как солнце на закате. Недалеко медленно продвигалась полусогнутая фигура лейтенанта с пистолетом в руке. Он был на изготовке. И таким же цветом светился пистолет в руке человека в машине. Тот явно прислушивался к тишине. Где-то недалеко притормозила еще машина, но это слышала только Анна. Несколько мгновений она оценивала ситуацию, потом решилась. Бодро печатая шаг, она вышла из-за угла дома и неровной походкой пошла в направлении притаившейся машины, будто вовсе ее не замечая. «Анна пилась, я пьяна». «А не дойти мне до дома!» отвела меня тропка дальняя э, до вишнёвого сада!» Два силуэта повернулись в ее сторону, отвлекаясь друг от друга. «Там кукушка кукует!» До машины пять метров. «Мое сердце волнует!» Три метра. «Ты скажи ко мне, расскажи ко мне!» Орала Анна во все горло, качаясь походкой пьяной бомжихи. «Где мой милый ночует?» Уперлась в машину. «Ох, тут и ночует? Ох, Коля, ты тут-то? Не э, знаю, бросил меня сам тут-то. С кем, а?» Пистолет в ночи смотрел ей прямо в лоб, затем медленно опустился. Лейтенант стоял почти за спиной в паре метров от нее. Это она тоже видела. «Коля, милый, ну нехорошо так с женщиной поступать. Ну, вела бутылку, с тебя же не убудет, а?» Анна талантливо изображала пьяную мадам. «Но мы же не будем ссор... ссориться!» Анна чувствовала напряжение человека в машине. Она осторожно надавила на ручку двери и мягким тихим голосом заговорила. «А мышка по полю с тележкой идет, колёсико скрип-скрип. Коля!» Лейтенант остановился в метре от нее за спиной. «А мышка поет при луне», — кто-то третий появился на пустыре и тоже вооружён. «А мышка поет при луне», — мелодично пела Анна. И тут же, набрав в легкие побольше воздуха, во всю мощь заорала, одновременно рванув дверь машины на себя. «А еду я домой, накрала я зерна» от неожиданности человек в машине дернулся роняя пистолет и потянувший из за резко открывшейся дверью вывалился наружу прямо к ногам анны попытался встать но был тут же уложен профессиональным приемом полицейского рядом раздались быстрые шаги еще одного помощника анна победоносно отошла в сторону а что ты полезла дурочка после задержания опасного преступника анна везла лейтенанта домой. Толик и его команда увезли пойманного, а Дима, так звали лейтенанта полиции, пригнувшего Канни в машину на перекрестке, попросил Анну подбросить его до сломанной машины. Да долго бы возились вы с ним, спокойно пояснила Анна. Да тебе просто повезло. Анна промолчала. Хотя надо отдать должное тебе. Все было оригинально и просто. Ага, не выдержала Анна. Ты хотел сказать все гениальное просто. Дима улыбнулся. Он был ей симпатичен. Однако и скромность не твое имя. Но мне влетит по-любому. Почему? Привлек гражданскую к операции. А я виноват. Машина сломалась в самый ненужный момент. А ты сильно не распространяйся, посоветовала Анна. Я уж тем более промолчу. Толик, похоже, с тобой согласится. Анна, ты не думала о работе в полиции? Признаю, у тебя есть для этого хладнокровие и талант. Да и машину классно водишь. «Нет уж, как-нибудь без меня», — улыбнулась Анна. «Опа!» Вдруг остановился Дима, вглядываясь в машину, остановившуюся рядом на светофоре. «Что опять?» — нахмурилась Анна. «Так, это же еще один голубчик из наших статей. Ань, ну-ка за ним». Анна оглянулась, как всегда, не поворачивая головы. В соседней машине сидел Виталик Ватикан. «Что еще? недовольно спросила она. «Чёрт, нету права на него, но давай проследим за ним», — предложил Дима. «Не слишком ли за один вечер?» — только и спросила Анна. «Да вдруг выведет на что?» — разгорячился лейтенант. «Только не забывай, что я не твой подчиненный. «Понял. Только я прошу». Анна в ответ взревела колесами по асфальту, будто готовясь к началу гонки по ночному шоссе. Виталька Ватикан медленно повернул голову и... узнал. Сначала машину, потом и измененный новым имиджем профиль. Он хотел махнуть рукой, но что-то его остановило. Он присмотрелся к пассажиру рядом с Анной и приказал водителю. «Гони конь тебя!» Он нутром почувствовал, что от этой погони ему не уйти. А Анна просто развлекалась, смеясь внутри себя. Жизнь ставит ловушки для нее. А что поймать хочет в итоге? Ей симпатичны и Виталик, и Дима. Две противоположности, две драмы жизни, две крайности. Она неслась на своем автомобиле, наслаждаясь скоростью, не более, чувствуя себя хозяйкой положения. Она играла с обоими мужчинами, как кошка с мышью. Она подыгрывала одному, что догонит, и знала в то же время, что не даст догнать. «Ты класс, ты молодец», — подбадривал ее в азарте погони Дима. «Не думал, что девка так водить может». «Давай дадим этому сучаре жару! Не знаю, зачем, но мне он нужен!» «То есть это сейчас не актуально?» — произнесла Анна и резко остановила машину. Та раздраженно взвизгнула, будто возмущаясь, и заглохла. «Что случилось?» Лейтенант взволнованно сдвинул фуражку на затылок. «Сломалась?» — коротко ответила Анна. «Кто?» «Ну не я же!» — чуть ли не заорала Анна. Я помогла, как могла полиции, теперь имею право отдохнуть. Машина сломалась. Выходите, ищите свою, решайте свои проблемы, с меня хватит». Дима сидел обескураженный, с минуту молчал, потом произнес: «Анна, как вас там, по батюшке? Вы оказали неоценимую помощь полиции. Выражаю за это благодарность. Я не имел права требовать большее. Спасибо вам». Лейтенант распахнул дверь, опять замешкался и вдруг спросил. «Будьте добры, ваш номер телефона». И, опережая протест, Анны добавил, «Вы понадобитесь для свидетельских показаний».